для ограждения науки от вмешательства церковных кругов Российской империи. Он резко осуждал духовенство за создание помех научному развитию, клеймил его за невежество и мракобесие. Огромный вклад родившегося в 1749-1802 годы в развитие свободомыслия и атеизма получивших в его творчестве глубокое осмысление и всестороннее обоснование. В "Воде вольность" он разоблачил религию как оплот деспотизма, раскрыл антиобщественную направленность союза православия с самодержавием. Власть царская веру охраняет, власть царскую вера утверждает, союзно общество гнетут. Одно сковать рассудок, чтиться, другое волю сердц стремиться на пользу общую, рекут. Выступление против религии и церкви родищево органично увязывалось с борьбой против русского самодержавия, сделав тем самым решительный поворот от просветительства к революционной демократии. Многие атеистические идеи родившего нашли поддержку у декабристов, значительная часть которых стояла на позициях антиклерикализма, свободомыслия и атеизма. Выступала с критикой религии как следствия заблуждений, осуждала церковь за освящение её деспотической формы правления. От заблуждения, пересказывал декабрист Крюков, идеи выдающегося французского материалиста Гольбаха, которого современники назвали личным врагом господа Бога, происходит тягостный оковы, каковы повсюду тираны и служители церкви готовят для народов. Важной вехой в развитии атеистической мысли народов нашей страны явился атеизм революционных демократов. С резкой критикой религии выступал Белинский, 1811-1848 годы. Истину я взял себе, писал он Герцену, и в словах бог и религия вижу тьму, мрак, цепи и кнут. И люблю теперь эти два слова как следующие за ними четыре. Поэтому одним из проявлений социального прогресса великий критик считал преодоление влияния на общество религии и церкви.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 Столько веков потерянного в грязи и навозе. Права и законы, сообразные не с учением церкви, а с здравым смыслом и справедливостью, и строгое по возможности их исполнение. Теоретической глубиной и острой социальной направленностью отличались атеистические воззрения Герцена 1812-1870 годы, вернувшего неоценимый вклад в развитие прогрессивной общественно-политической мысли России. В своих философских трудах и художественных произведениях он критиковал религию как социальное явление, а в газете Колокол и альманахе Полярная звезда разоблачал антинародную деятельность духовенства, союз церкви с силами политической реакции. Ни одна акция церковников Будто канонизация нового святого или произвол духовной цензуры не оставалось не разоблачённой и не заклеймённой Герценом. Идеями антиклерикализма, свободомыслия и атеизма пронизано также всё творчество Чернышевского 1828-1889 годы, Добролюбова 1836-1861 годы и Писарева 1840-й, 1868 годы. Атеизм русских революционных демократов нашёл отклик и поддержку у представителей революционно-демократической мысли других народов нашей страны.